Глава 25. Светлана. Что вы делаете? взвизгнула я, когда Драгин внезапно схватил меня за руку и уволок подальше от разинувшего пасть ящера. Я заметила в глубине глотки клубы огня, но не успела и пискнуть, как оказалось вместе с мужчиной в низкорастущих кустах. Он присел, заставив и меня поступить так же, прижал ладонь к моему рту и весь обратился в слух, словно не дышал. смотрел на тёмно-зелёную листву перед собой и не двигался. Я попыталась выскользнуть, но мужчина сильнее сдавил мне рот и встряхнул. Впился в меня тёмными, будто ночь, глазами и поджал губы, явно намекая помалкивать, а после снова повернулся к густым кустам. Раздались спешные шаги. Поднялась паника. Быстрее, нужно заделать в стене дыру. Кто это сделал? Как? Позовите Гранса. Я не стала прислушиваться и посмотрела на белку. Маленькое рыжее тельце лежало на моих руках. Хвост безвольно свисал, глаза превратились в узкие щелочки, а сердечко, я облегчённо вздохнула, нащупав слабый ритм. Хотела хоть с кем-нибудь поделиться радостным открытием и подняла глаза на Драгина. Залюбовалась, ощущала его руку на Талии и на лице. Чуствовала причём исходящее от мужчины тепло. Олавливала запах свежести и морского бриза, словно это отпечаток его воздушной магии. Видела, как вверх и вниз ходит кодык. Я должна была ненавидеть Драгина, но почему-то сейчас, в опасной близости от человека из чужого мира, чуть не скинувшего меня с обрыва, сердце сделало лишний удар. Драгин нахмурился и неожиданно захотелось коснуться вертикальной морщинки на его лбу. разгладить ее, а когда он поджал твердые губы, привлекая к ним внимание, щеки опалило от воспоминания, какими они могут быть настойчивыми. Но Сэй Мун повернул лицо и, заметив мой взгляд, почти оскалился. Я стушевалась. Тут же попыталась высвободиться и оказаться подальше от него, чтобы не показать минутного интереса к тому, кого должна остерегаться. Вот только Сэй Мун и сам поднялся. Не слушая возражений, он укутал меня с головой в свой плащ, и стоило проблеять слова благодарности, как вдруг перехватил за талию и перекинул через плечо. Я возмущённо пискнула, но услышала шёпот: "Молчи, доверься мне". Он быстрым шагом направился в замок. Наверное, следовало воспротивиться. Вот только я была слишком потрясена недавним поцелуем и тем, какие чувства шевельнулись во мне от близости этого мужчины. Я глупая, идиотка. Как может нравиться тот, кто обещал бросить меня в темницу и убить? Я должна бежать от него, спасаться, а не с затаённым дыханием смотреть, как натягивается при ходьбе ткань его штанов. В затянувшемся молчании Драгин дошёл до выделенных мне покоев, ногой распахнул дверь и вскоре довольно аккуратно усадил меня на кровать, будто тоже ощущал неловкость. Я по-прежнему прижимала к груди белку, другой рукой судорожно стягивала края мужского плаща. Вот только не могла оторвать взгляда от Сеймуна, который отступил на шаг и опустился в кресло. Он приказал: "Рассказывай, сейчас я готов выслушать". "О чём рассказывать? Начни с самого начала". С незнакомой мне сдержанностью неожиданно попросил мужчина и опёрся локтями на колени. Ты твердила, что эта белка Мне твой спутник. Ты говорила, что ещё в Техномире тебя сбила некая женщина. Ты, Сиена Сметана, без стука ворвалась в комнату Лира и застыла на входе. Ой, прошу прощения за беспокойство. Выйди, не глядя на неё, приказал Драгин таким тоном, что служанку сдуло будто магией. Я чуть привстала при появлении горничной, но после ухода села обратно. Плач соскользнул на пол. И мой взгляд упал на багета. Я сжала его мягкую шорстку и сильнее прижала тельца к себе, переживая за него гомонное животное. Ему можно помочь? спросила сдавленно, словно нарушала драгоценное молчание. Я в силах для него что-нибудь сделать? Знаешь, как его зовут? Сердце сжалось от подозрения. Я ведь слышала, что Драген способен разрывать связь между человеком и спутником, даже в состоянии причинить животному вред. Наверное, не просто так он снова спрашивал имя бедной белки. Значит, хотел. Багет. Его зовут Багет, соврала, стараясь не моргать, сжимая пальцами рыжую шорстку, ощущая, как грудь давит от тяжёлого взгляда мага. Он ухмыльнулся, будто ничего другого и не ожидал. Сцепил руки в замок, и подался вперёд, словно собираясь раскрыть мне какую-то тайну. Хочешь вернуться домой? Домой? В неверии повторила я и наклонилась к мужчине. А можно? Может, желаешь остаться? Мун, вы ведь шутите, покачала я головой. Или издеваетесь, проверяете меня или вдруг решили поверить, если считаете, что я настолько идиотка, и от ваших поцелуев или приятных слов растекусь сладкой лужицей. Тогда место Саймуна досталось вам по ошибке. Я знаю, чего вы добиваетесь. Это очередная уловка. Дома у тебя осталась бабушка, верно? Словно не расслышала моих слов, Драген. От внезапного страха я забыла, как дышать. Казалось, он начнёт сейчас угрожать расправой, будет заверять, что причинит вред моему единственному родному человеку и снова заведёт тему про ключ. Светлана Белова из Техномира, продолжил он говорить спокойным тоном, от которого мурашки бежали по коже. В юности потеряла родителей. В тот же год бросила музыкальное училище и платно поступила на юриста. Жила с бабушкой, ни в какой банде не состояла, была прилежной и послушной гражданкой России. Когда в это узнали? Сегодня перед самим балом «Прочитала тебе все, что удалось собрать моим людям», — пояснил он и, посмотрев на свои руки, усмехнулся. «Но это не доказывает, что ты не воровала ключ. Мой артефакт показал пусть и не четкий, но явный след магии. По закону Джосара этого достаточно для приговора». Он точно издевается. В ярости я поднялась, собралась открыть дверь и выпроводить мага из покоев. Мне не нравился этот разговор. То запугивает, то предлагает вернуть домой. Такому человеку нельзя верить. Но я не успела дойти до выхода, так как Драген перехватил меня за руку и потянул к себе. Я всё больше убеждаюсь в том, что не ты взяла ключ. Разве, выгнула я бровь. Вы же так настойчиво обвиняли меня в этом. Что заставило вас передумать? С удовольствием объясню, ответил он и, взяв у меня багетта, положил на ближайший пуфик. Повернулся ко мне, опустив ладони на мои плечи, навис грозной скалой. Ты солгала. Дважды назвав спутника не его именем. Уверен, ты не знаешь, как зовут белку. Я достаточно наблюдал. Между вами есть два заметные связь, и нет ни капли магии. Ты раз за разом совершаешь совершенно нелогичные и даже опасные действия. Повторяю, я готов выслушать твою версию событий. Что произошло? Меня толкнули? недовольно отозвалась я. Сама не понимала, почему отвечала Саймону со злостью, ведь так жаждала, чтобы он выслушал и поверил, но сейчас не испытывала от этого удовольствия или подозревала, что снова не поверит. На голову свалилась белка. Потом я упала вам в ноги. Это всё, ни ключа, ни других предметов из вашего мира я не видела. И вообще, шла за продуктами, я понятия не имела, что существует какой-то там джасар». Под конец сорвалась на крик и, сжав кулаки, с яростью посмотрела в темные глаза мужчины. Он же скользнул медленным, ласкающим взглядом по моей шее, груди, провел большим пальцем по ключице. По коже побежали мурашки. Даже вспомнив, в каком виде стою перед мужчиной, я все равно не смогла сдвинуться с места. будто попала под очарование драгина и не смела разорвать зрительный контакт. Казалось, он верит мне. Смотрел без презриливости, не щурился, не кривился. Вёл себя не как гад, даже почти улыбнулся. Предлагаю сделку. Голос Саймона прозвучал глухо. Ты поможешь мне в расследовании, а я отправлю тебя домой сразу, как закончится отбор. Он продолжал поглаживать большим пальцем мою ключицу, и это было слишком приятно, чтобы сбросить руку мужчины. Стоп, нет, я просто внимательно слушала его предложение. С ветерком доставлю, пока будет очень кстати, если все станут думать, что воровка ты, потому что... В двери раздался стук, Саймун отпустил меня и сделал шаг назад. Подняв с полу плащ, скользнул по мне красноречивым взглядом и быстрым движением закутал в тяжёлую ткань. "Подомой, Сиена", сказал он. "Завтра утром я приду за ответом". Направился к выходу, но Едва открыл дверь, как тут же отступил, пропуская неожиданного гостя.